Глава шестая «А я тебе говорила, что это не выход. Кто ж знал, что этому чудовищу даже решетки нипочем, магические? Я знала, а ты недальновидный, упрямый, вредный, зато очаровательный. Ящер!» — закончила мысль и отвернулась. Заву не обиделся. «Этот тип вообще обижаться не умел, как бы я его не выводила». Он лишь усмехнулся, покачал головой вроде бы и вздохнул. «Не думал, что приглашение одной очаровательной девушки с питомцем обернется такой проблемой. Вроде маленькой, но какой-то неразрешимой. Ты уже в который раз меня удивляешь, красоточка. А это давно никому не под силу». «Я уникальна», — буркнула, не поворачиваясь. «Знаю». Это мне в тебе и нравится. Наше утро началось с цветов, погрызенных, вырванных с корнями и раскиданных по всему дому. Заву наивно полагал, что мой чудик будет смиренно сидеть в комнате, но он его плохо знает, а я — хорошо. Но парень считает себя умнее всех, вот и получил по заслугам. И это ему еще повезло, что чудя под дверь ему не нагадил после съеденной коллекции магического оружия. А потом он пропал. Нигде в доме его не было, даже на кухне. Поэтому я сначала обыскала окрестности дома, а потом помчалась в город, одна и совершенно его не зная. Простенькое поисковое заклинание, которое наконец-то у меня получилось запустить, уводило меня именно туда. А я не могла бросить чудика на произвол судьбы. Пусть даже он и начудил знатно. а Заву смиренно согласился найти чудовище, пока оно еще у кого-нибудь все сковородки не сгрызло. И его более сильное поисковое заклинание уводило нас на Дворцовую площадь и расположившуюся неподалеку ярмарку, где тоже были чугунные сковородки, пока целые. Значит, либо чудя сюда еще не добрался, либо затаился где-то и грызет их по-тихому. И вот второе было более вероятно. Выглядел Заву при этом не очень расстроенным. все же одним прожорливым недоразумением меньше. Но я благополучно решила не заострять на этом внимание. «Ты третья девушка, кто мастерски выносит мне мозг?» продолжил парень, пройдя дальше по улице и заглядывая в каждую попадающуюся лавку. Четвертая Джитка. Но она пусть выносит его своему парню. Джитта с парнем тоже решили помочь и сейчас отошли как раз в соседний ряд. Ее парень Вермант. симпатичный, улыбчивый брюнет. Как раз прилетел сегодня утром и был глубоко шокирован переменами в доме. И не менее впечатлен рассказами про чудаковатого кота, без проблем поедающего железа. Как после такого он не решился бы помочь? «Значит, тебе крупно повезло». Снова буркнула и не заострила внимание на том, кто были две предыдущие. Хотя в груди неприятно кольнуло. кого он раньше так же хорошо окучивал, ой, тьфу ты, обхаживал. «Ну, не спорю», — хохотнул парень. «Можно сказать, они меня закалили перед основным м, военным действием. Чувствую, жизнь с тобой будет сродни хождению по минному полю». «Чего-чего? Какая еще жизнь со мной? Я, вообще-то, с тобой жить нигде не собираюсь», — парировала в ответ. «Ты меня сюда притащил на каникулы, не больше». а жить ты будешь с кем-нибудь другим. И очень надеюсь, что она будет также мастерски выносить тебе мозг». «О, не сомневаюсь», — усмехнулся наглец и сверкнул в мою сторону глазами. Я тихо зарычала и обогнула его по дуге. Кто о чем, а Заву все о девушках. Не стала долго чехвостить парня, хотя уже несколько раз обвинила в пропаже кота, и сосредоточилась на тщательном обследовании ярмарочной площади. особенно пристально обращая внимание на лавки с металлическими предметами и кухонной утварью. И вот, пока я с преувеличенным интересом осматривала не товар, а пространство за продавцом, Заву как раз прикупил несколько особо больших и тяжелых сковородок, чугунных, а на мой хмурый взгляд пояснил «Повару своему утерю возмещу, надеюсь, хоть эти твое чудовище не сожрет». Хм, надейся, надейся. Когда чудо вернется, похоже, его будет ждать отменный обед или ужин. После покупки Заву отправил их точечным порталом в замок. Как он пояснил, сразу же на кухню и чуть ли не в руки повару. Чтобы к нашему возвращению, тот уже перестал ругаться на весь дом и приготовил что-то съестное. Как оказалось, драконы, особенно те, кто часто оборачивается, имели отменный аппетит. и прокормить их было очень сложно и затратно. Хорошо, что мне готовить для дракона не грозит. «Слушай, красоточка, что-то я проголодался», сказал Заву после обыска, наверное, уже десятой лавки, и учуяв аромат жареного мяса. «Может, ну их, эти поиски? Ну, то есть приостановим их хоть на время, а? Раз уж полноценного свидания из-за этого чудов чудесного котика не вышло». так хоть на обед тебя приглашу». «Мы только что вышли», — удивилась я. «И часа не прошло, а ты, между прочим, поел прямо перед выходом». «Ну, я снова проголодался», — обезоруживающе улыбнулся парень. «Но на это я не купилась. Пообедаем или поужинаем, это уж как получится, но только после поисков». Заву ничего не оставалось, кроме как понуро брести следом. Удивительно, но кота нигде не было. Вновь и вновь запущенные поисковые заклинания отправляли нас все в новые точки, но и там нас ждал облом. Чудик словно насмехался над нами, ускользая в самый последний момент. Или просто мастерски прятался? Пушистая зараза. Но хотя бы пока нигде не было слышно воплей о съеденных железных вещах. Не обязательно сковородок. Как мы уже убедились, кот у меня был всеядным. Это вселяло надежду, что мы успеем его перехватить, прежде чем он напортачит. Хотел экскурсию тебе устроить, а приходится ползать в поисках мехового чудовища, ворчал Заву, особо не ища упомянутого кота, а лишь делая вид, что помогает. Ну так что тебе мешает? Устрой ее сейчас. Пожала плечами и заглянула за очередную лавку с железной утварью. На этот раз военной. Тут кроме ярмарки смотреть нечего. махнул рукой Рыжик. «Вот выберемся отсюда, так я хоть тебе императорский дворец покажу. Кстати, а откуда у твоего чудовища такая тяга к железу? Что за эксперимент?» «Да я же говорила, соседка постаралась», — сказала, не оборачиваясь. «На соседней улице жила девушка, которая постоянно устраивала нам катастрофы местного масштаба. Вот и кота моего преобразила, случайно, лет десять назад». а соседку, случайно, не Анника зовут». Я даже остановилась, нахмурилась и развернулась к Данильзе довольному парню. «Анника, а откуда ты?» «А, ну тогда все ясно», — протянул Рыжик. «Тогда я даже не удивлен». Сказал и ушел. Вот просто взял и ушел. В кое то веки сделал вид, что на самом деле занялся поисками. «Не поняла?» «Эй, стой! Да стой же ты, Заву!» Ты ее знаешь? Откуда? Но она же из моего мира, да и не живет там уже давно, переехала куда-то. Аджитта сказала, что порталы у вас только недавно стали изобретать. Парень долго и упорно делал вид, что не слышит меня. Меня! Меня! Кажется, все вокруг меня услышали, кроме этого чешуйчатого. И только после того, как я преградила ему путь с самым суровым видом, парень соизволил ответить. Как всегда. Со своей фирменной улыбочкой. «Все просто, красоточка. Я с ней в ВАИ учился. А потом она меня в гости к себе приглашала, как самого верного и лучшего друга. Ты бы знала, что она чудила, пока мы с ней учились, м -м, не описать словами. Вот мое первое обращение в дракона спровоцировала тоже она. Случайно. Но я сразу понял, что ее варево непонятного цвета бесценный клад». Зато теперь это варево стало ее фирменным зельем, которым мы лечим всех, кто у нас не может обратиться в дракона. Шикарная девчонка. Я как стояла посреди улицы, так там и осталась. Только уже с неподдельным недоумением на лице. Заву бывал в Дарлинии когда? «М «Не помню, красоточка, лет десять тому назад. Летом», — призадумался парень. «Но тебя с котом почему-то не видел». «Зубастые цветы одной необъятной мадам помню, они меня чуть не сожрали, как все шарахались от Никузьки, тоже помню, но ну вот твое чудовище я бы точно запомнил». С этим как раз все просто, усмехнулась невесело. Родители чудика как раз сбагрить дальней родственницы хотели, так как вылечить не получилось, а я за ним увязалась на все лето. Стоит ли говорить, что тетка была очень рада такому постояльцу? Родители потом три месяца с ней расплачивались за порченное имущество и больше никуда не отпускали. «А расколдовать это чудо расчудесное Нику не просили?» «Понятия не имею», — Пожало плечами. Родители чего только не делали, но потом смирились. «А мне мое чудо и таким нравится». «Ну, увижу Нику, могу у нее спросить», — подмигнул парень под моё пыхтение. «Увидеться он с ней хочет. Ишь ты, с такой-то красоткой». Кстати, она уже давно замужем и воспитывает прекрасного крылатика. Да, а вот это в корне меняет дело. И нет, я не ревную. Совсем. Через два часа безуспешных поисков Заву стал выпрашивать сделать перерывчик и поесть. И еще и живот у него заурчал так заунывно и жалобно, что я почувствовала себя злобной грымзой, которая держит бедного дракона на голодном пайке. Поначалу хотела отказаться просто из вредности. но мой урчащий желудок выдал меня с головой а еще умильно умоляющие глаза чешуйчатого так напоминающие кота из шрека сделали свое дело и я сдалась ладно уговорил но только после мы продолжим поиски настояла грозно ну как мне казалось вот только заву усмехнулся и галантно пригласил меня в открытое светлое кафе или как они тут называются украшенная со всех сторон, цветами. А вообще, на улицах было необычайно красиво. Я даже пожалела, что в такой спешке перехода не успела захватить телефон. Сейчас бы столько фоток наделала, у нас весна только-только начала входить в свои права, а тут все давно цвело и благоухало, заполняя улицы душными, но такими приятными ароматами. А еще музыка лилась чуть ли не изо всех щелей. Немного для меня непривычное, но задорная и красивая. Даже потанцевать захотелось, но чуть позже. Сначала еда. «Надеюсь, что хотя бы сейчас нас никто не потревожит», проговорил Рыжик после того, как мы сделали заказ. «Я какой-то салат и отвар неведомых мне ягод, а заву тройной обед и пирог в придачу». «Да, бедная твоя будущая жена», хохотнула я, когда к нам на стол опустилась первая порция жаркого в тарелке, больше напоминающей тазик. Она же замучается на тебя готовить. Для готовки есть повара. Отмахнулся Рыжик и запихнул в рот первую ложку. А для моей супруги найдутся более важные и интересные дела со мной. Недвусмысленно сверкнул глазами в мою сторону и прошелся по декольте и плечам, которая еле скрывала яркое желтое платье, одолженное джиттой. Кто о чем, ничего нового. Махнула на заву рукой и тоже принялась за обед, попутно расспрашивая парня о его мире. Оказывается, попала я в исключительно драконий мир под названием Альхес. Тут все, вот буквально все, были драконами, только разной степени силы и магии. Кто-то оборачивался чаще и жил дольше, А кто-то закрывал в себе вторую сущность и прекрасно жил, практически как обычный человек. А еще рассказал про какую-то болезнь, из-за которой некоторые драконы не могли оборачиваться с рождения. «Я до девятнадцати лет был без дракона», — сказал парень, доедая уже третью тарелку. И только когда попал в ВАИ, «Ах, да, ты уже слышала, что Ника постаралась, а вот сейчас я уже целый ордах». Ну, высший дракон, по-другому. Возглавляю боевой отряд и изучаю порталы, блуждающие. С недавних пор у нас тут нестабильный портальный фон установился и закидывает к нам всяких разных, эм, личностей. Кого оживилась я? Эльфов, гномов, орков, стал перечислять рыжик. Еще много кого, полно неизученных точек осталось. В мир людей тоже открылся не так давно, десять лет назад. Вот с тех пор я к вам и мотаюсь. У вас весело. Иногда бывает. Я тебе покажу их как-нибудь. Так, а сейчас, раз уж мы наконец наелись, пойдем приоденемся. Нет, только не это, усмехнулась нервно. Терпеть не могу долгие прогулки по торговым центрам с расслабляющим шопингом. Понятия не имею, кого он там расслабляет. Меня только выбешивает. Отнекивалась как могла. Вот только кто меня слушать будет? Заву посмотрел на мой кислый вид, усмехнулся и в буквальном смысле потащил в эти же самые ряды, совершенно не обращая внимания на мои брыкания и увещевания, что кота нужно найти. Как он выразился, «восполнить утраченные нервы», а кот никуда не денется. «Ух, чувствую, к вечеру от нервов у меня вообще ничего не останется». «Парень таскал меня по лавкам, так?» словно мы на курорт опаздывали, и нам срочно-срочно нужны были вещи. Много вещей. Очень много. На полгода, не меньше. Ну вот, куда мне пять пар вечерних платьев? Семь повседневных, три удобных костюма для каких-то там прогулок, и один, нет, два для полетов на драконе. Один легкий и один теплый. Я вообще никуда лететь не собираюсь, тем более на драконе. Но этот нахал вообще ничего слушать не желал. только загадочно сверкал глазами и тащил в следующую лавку, отправляя все покупки прямиком в замок. «Нет, в лавку нижнего белья мы точно не пойдем». Заву остановился на полпути, посмотрел на небольшой магазинчик с плотно задернутыми шторами, нахмурился и кивнул. «Да, ты права, не пойдем. Такое белье тебе не нужно». Правда, не успела я облегченно выдохнуть, как этот рыжий нахал продолжил. «Мы в другую лавку заглянем». там как раз белье более дорогое и красивое тебе точно понравится рр ну вот что с ним делать ладно хочет купить мне белье будет ему белье и самое дорогое